Глава одиннадцатая. Не помню, когда удалось забыться. Долго лежала, неспособная пошевелиться, вглядываясь в причудливые тени на потолке, краем сознания отмечая, как лунный свет, проникая в щель между неплотно задернутыми шторами, серебрит хрустальную люстру. Так и уснула, опустошенная, без единой мысли, в голове. Тебя пришла уже поздним утром, вынурнула из очередного кошмара сердцем гулко колотящимся в груди и, только осознав, что это лишь страшный сон, сумела вздохнуть. Мээ же больше не будила, а я так привыкла слышать по утрам ее беззаботный смех, видеть ее лучезарную улыбку. Раньше не придавала этому значения, а теперь понимала, как мне... Ее не хватает. Я продолжала лежать, надеясь оттянуть начало нового дня. Нового дня в рабстве человека, которому уже и не знала, как относиться. Ненавидеть? Презирать? Эти чувства истерзали мне душу, и, кажется, возненавидеть еще кого-то я уже просто не могла. Главное сейчас не встречаться с Грейвом, не смотреть ему в глаза. «Не хочу, чтобы просил прощения. Его слова едва ли что-то изменят, сделают только хуже. Хотя куда уже хуже?» Усилием воли заставила себя встать, долго не решалась выйти из спальни, опасаясь неприятной встречи, а потом разозлилась на саму себя за неуместную трусость. Какой толк прятаться от его светлости в его же доме? Отправилась на кухню. Шла чуть ли не крадучись, напряженно озираясь и вздрагивая от малейшего шороха. Ну точно, настоящая трусиха. Где сейчас Эшерли? Работает в мастерской или торчит у себя в кабинете? Боюсь, если все же на него наткнусь, никакое самовнушение не поможет. Не выдержу и дам деру. Мне повезло: до да, владения миссис Кук. Добралась без потрясений. Надеялась, хотя бы здесь меня порадует улыбкой, отвлекут беззаботной болтовнёй, какими-нибудь сплетнями. Однако тётушка его светлости сегодня очень смахивала на маэже, такая же бледная и какая-то потерянная. Завидев меня, миссис Кук стала спешно накрывать на стол, с тревогой приговаривая. «Сегодня не успела ничего испечь, милая». Но остались вчерашние рогалики и джем с булочками. Могу сварить яйца. Ива, вы не против бекона?» Пожилая женщина была явно чем-то обеспокоена, а может, даже напугана. «Миссис Кук, скажите, что произошло?» Улучив момент, когда кухарка поставила передо мной чашку, накрыла руку женщины своей и ощутила, как дрожат ее пальцы. «Это все, Эшерли!» — тяжело вздохнула родственница Грейва. «И, о, светлость! Уехал еще на рассвете, наказал мне заботиться о тебе и же И все!» «Уехал? Куда?» С удивлением, которому примешивалось и облегчение, спросила я. «Понятия не имею». Пробормотала экономка, наполняя чашку горячим чаем. Себе тоже подлила и присела рядом, продолжая расстроенно вздыхать. «Раньше он хотя бы предупреждал, когда вернется, а сегодня был сам не свой. Разве не понимает, как я за них беспокоюсь? Сердце кровью обливается, когда смотрю на Маэжи. А тут еще и Эшерли в последнее время ведет себя так странно. Боюсь, как бы чего не натворил». Мне было искренне жаль, миссис Кук, тревожущуюся за племянников, и в то же время я несказанно обрадовалась тому, что не буду видеть Высшего хотя бы какое-то время. Даже пара дней без Грейва уверенно пойдет мне на пользу. Буду надеяться, что после вчерашнего Мак образумится и, наконец, вспомнит о нашем уговоре. Пока Эшерли пропадал неизвестно где, я приводила в порядок мысли. Миссис Кук с каждым днем тревожилась все больше, и я даже начала опасаться за ее здоровье, виданное или дело, по три раза на дню глотать успокаивающие настойки. Мая же, как обычно, не демонстрировала никаких эмоций, большую часть времени проводила у себя, любовалась своими зачарованными игрушками, либо часами, сидела у окна, словно ждала возвращения брата. И вот он вернулся. Одним в южном утром, когда окна домов облепили снежинки и замело дороги, я услышала шум подъезжающего паромобиля. Отложив вышивание, которое, как ни странно, меня успокаивало, хотя в прошлой жизни ничем подобным не увлекалась, подошла к окну. Чуть отодвинув штору, увидела Грейва в длинном пальто с Перелиной и черном цилиндре. Просторная одежда и высокая шляпа визуально превращали мага в этакого исполина, а темный цвет придавал ему некую загадочную мрачность. Выйдя из машины, Эшерли отдал распоряжение водителю, после чего направился к крыльцу. Неожиданно он поднял голову, и я, поймав взгляд холодных серых глаз, резко задернула штору. Шмыгнула в кресло, схватив пяльцы. Даже попыталась сделать вид, что поглощена вышиванием, и ничего важнее этого для меня в данный момент не существует. Притвориться не получилось, только все пальцы исколола и кривыми стежками испортила узор. Когда в коридоре послышались шаги вышива, я вся внутренне сжалась. Сердце, бедное, стучало где-то в районе желудка, а на указательном пальце, который уже три раза успела уколоть, проступила алая бусинка крови. «Доброе утро, мисс Фелтон!» Нарочитый вежливо поздоровался маг, стаскивая с себя шляпу. Небрежным жестом бросил головной убор в кресло, туда же отправились и пальто с шарфом. «Здравствуйте!» Вонзив иглу в ткань, и отложила пяльцы. Замерла в кресле, прямая точно спицу проглотила, и принялась буравить взглядом чайный сервиз и вазочку с печеньем. Смотреть на Грейва было выше моих сил. Если сейчас заговорит о том вечере, боюсь, мое самообладание лопнет, как мыльный пузырь, и тогда я или сбегу и забаррикадируюсь от мага в спальне, или выплесну на него весь свой негатив. А он ведь у нас не любитель отрицательных эмоций. «Вы что-то хотели?» Когда молчание стало невыносимым, спросила осторожно. «Да, простите». Опомнился выше и, наконец, перестал сверлить меня взглядом. Приблизившись к кофейному столику, налил себе остывшего чая и, плюхнувшись в кресло, приступил к дегустации печенья, которое утром испекла миссис Кук. «Скоро свадьба Виконта де Клера». «Платье уже готово». Отчиталась я, старательно разглаживая несуществующие на юбке складки. «Вчера заезжала парниха». «Хорошо», — с глубокомысленным видом кивнул герцог. Выдержав паузу, продолжил. «У меня тут появились некоторые соображения по поводу наказания для его милости. Но мне понадобится ваша помощь, Ива. Если вы, конечно, еще не раздумали мстить». Перестав истязать ни в чем неповинную юбку, подняла на мага глаза и без малейшего колебания ответила. «Сделаю все, что потребуется». «А что вы задумали?» К Идену, Виконту де Клеру, я испытывала особо теплые чувства. Из всей гнилой троицы его милость отличался наиболее изощренными фантазиями, которые с удовольствием воплощал в жизнь. И тут уж даже моя щепетильная совесть предпочла... Заткнуться. Семья Деклера находится на грани банкротства. Не знаю, как им еще удается отбиваться от кредиторов. Закинув ногу на ногу, издалека начал Грейв, постепенно подбираясь к сути своего плана. Потому и согласились на брак с Ниберикой, иначе бы Иден на нее даже не посмотрел. Я искренне сочувствовала бедной девушке, Прожить долгие годы с садистом и моральным уродом — это во сто крат хуже, чем то, что этот самый урод сотворил со мной. Сомнительно, что неверика будет купаться в любви и нежности своего супруга. Скорее наткнется на презрение с его стороны и будет страдать всю жизнь. Жаль, родители Софии не догадываются, что за монстра выбрали ей в мужья. Словно прочитав мои мысли, Мак заявил, «Думаю, будет справедливо открыть семейству Кавилье глаза на будущего родственничка. Причем так, чтобы у них, да и у любых других доверчивых дураков, которые в будущем захотят породниться с Дегриенами, раз и навсегда отпала охота делать это. И тогда они не получат заветного приданного». Заметив искорки веселья в глазах Эшерли, Я невольно улыбнулась, на какой-то миг позабыв о той пропасти, что с недавних пор пролегла между нами. Но поверят ли неверицы на слово? Захотят ли поверить? — Может, и не захотят. Придется показать им наглядно, что представляет собой Деклер. — Хочешь раскрыть его прямо на бракосочетании? — Разгадала я замысел высшего. Как по мне, это просто замечательная идея. Похвалил самого себя Грейв и самодовольно усмехнулся. Убьем одним махом двух зайцев. Растроим свадьбу, а заодно подпортим Виконту репутацию, о которой он так печется. Я тут взял пример Смара. Прекрасно зная, какое действие оказывает на меня имя дознавателя, тем не менее Высший упомянул его, словно хотел задеть и провёл небольшое расследование. Ты не единственная жертва Деклера. Конечно, верили немало отморозков, но о своих слабостях и пристрастиях Высшие предпочитает помалкивать. Магам не нравится, когда правда об их грязных делишках становится достоянием общественности. Это, что Идан вытворял с этими несчастными, хоть и не противозаконно, но... Заметив, как я изменилась в лице, Грейв поспешно закончил. «В общем, скандал будет знатный. Вот только лучше, если не я, а ты переговоришь с девушками и убедишь их поучаствовать в нашем маленьком спектакле». В комнату вернулась тишина, а вместе с ней и напряженная атмосфера. Казалось, еще немного, и воздух вокруг нас начнет электризоваться. Эшерли тоже это почувствовал. Поднялся и, перекинув пальто через руку, водрузил на голову цилиндр. «Знаю, мои извинения не изменят произошедшего, но мне действительно жаль, Ива. Если бы мог повернуть время спять, того вечера бы не было». Следующей ночи, вплоть до церемонии бракосочетания, Мак не ночевал дома. Приходил рано утром, работал до полудня, а потом мы ехали общаться с жертвами Деклера, с теми, которых удалось отыскать, и которые помнили, а негодяя высшим. В основном это были девушки из борделей, правда, нашлись и такие, которых Идан брал у траперов на ночь. Хорошо, хоть потом не выбрасывал, как поступил со мной, а возвращал охотникам в более-менее сносном состоянии. Чужие трагедии на какое-то время отвлекли меня от своих собственных переживаний, пока однажды ночью я не вспомнила последнего участника того кошмара, хотя лучше бы и не вспоминала. Дирижабль стремительно набирал скорость, рассекая дымчатую пелену облаков. Так и мысли мага, подобно тысячам крошечных дирижаблей, проносились в сознании одна тревожнее другой. Сейчас молодой дознаватель ругал себя за то, что в свое время не проявил твердость, Дал Грейву время на размышление, вместо того, чтобы сразу забрать Иву. Да, шантаж — это гнусно, и Мару совсем не хотелось втягивать в конфликт юную девушку. Сестра Грейва не виновата, что ее брат — сумасшедший убийца. Бастин откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Напротив него за столиком расположилась девушка в горчичного цвета платья. Молодая особа делала вид, что увлечена книгой, однако ее любопытный взгляд, то и дело, останавливался на усталом лице высшего, которому не было дела до внимания пассажирки. Единственное, что сейчас занимало его мысли, это как убедить комиссара полиции, а заодно и ее величество, установить слежку за Уайнриттом. Согласятся ли? поверит, Дело-то уже давно пылится в архивах. Неоспоримых доказательств вины Грейва по-прежнему не было. Зато имелось немало косвенных улик, которые они не имели права игнорировать. Долгие дни в судебном архиве не прошли даром. Мар наконец-то выяснил, где и когда произошло жестокое избиение пришлой. Вот уже столько дней, не дававшие ему покоя. Самая первая жертва. Исходя из отчета тамошней полиции, И фотографии с места преступления, убийство в приморском городке очень походило на убийство проститутки, пару недель назад, обнаруженной в центре Марияра. Только анатураж был другим. Ту девушку нашли на берегу моря. Еще одна кукла. Она сидела, прислоненная к валуну, с остекленевшим взглядом, который навсегда остановился на разбивающихся оскалы волнах. Никаких бабочек на теле убитой обнаружено не было, но Бастин нутром чувствовал, что оба преступления — дело рук одного и того же подонка. И теперь, возвращаясь из маленького курортного городка, из любимого места отдыха верильской знати, Мар ругал себя последними словами. Нужно было забрать его уже давно. А он все корчил себя джентльмена, сначала дал Грейву этой твари время, потом Иви, хотел, чтобы успокоилась и осмыслила его предложение, а должен был в первую очередь беспокоиться не о чувствах девушки, а о ее безопасности. Беспечный кретин. Снова и снова Бастин воскрешал в памяти разговор с владельцем гостиницы. Тому не удалось вспомнить, что явилось причиной скандала, разгоревшегося между двумя постояльцами, сэром Рейфилдом, хозяином рабыни, и герцогом Уайнрейтом. Впрочем, последнее было легко выяснить, всего-то и нужно переговорить с лишившимся рабыни-магом. Что Бастиан и собирался сделать завтра же, после свадьбы друга. Иден сказал, герцог тоже получил приглашение. Скорее всего, сопровождать его на церемонию бракосочетания будет Ива. Надо как-то переговорить с ней. Как заклинание повторял про себя маг. предупредить чтобы была осторожна. А потом сделать все возможное, чтобы арестовать Грейва. Есть свидетели, видевшие его вместе с пришлой незадолго до ее исчезновения. В тот роковой вечер Грейв и Рейфилд повздорили в ресторане гостиницы, после чего его светлость словно сквозь землю провалился. А вскоре пропала и рабыня. Девушку обнаружили лишь на следующее утро, Зверски избитую и опустошенную. Прибавить к этому бабочку, обнаруженную на теле последней жертвы, ранее, несомненно, принадлежавшую сестре Крейва, Оскорбление, которое нанесла ему Эмилия, когда расторгла помолвку, загадочное исчезновение всех рабынь герцога и разрозненные кусочки мозаики складывались воедино. «Больной ублюдок!» Хитрый, изворотливый социопат. Вот кем являлся его треклятая светлость. Безумец, возомнивший себя повелителем тлена. Уже заодно то, что обращается к чарам смерти. Его ждет виселица. Бастиан был намерен сделать все возможное, чтобы убедить комиссара установить за Грейвом слежку. Рано или поздно тут оступится. Совершит ошибку. Вот только как бы эта ошибка не стоила Иве жизни. Нет, нужно забрать ее уже сейчас, если понадобится, выкрасть, даже если сама девушка будет против. Потом поймет, от чего ее уберег. Быть может даже примет его предложение, и тогда он сделает все возможное, чтобы Ива, наконец, стала счастливой.